Глава шестая Стикс Очнись, боец! Очнись, кому говорю! Голос раздражал, грубый, каркающий Он непрерывно что-то требовал Пошел к черту, дай поспать Вырвалось у меня, а в следующую секунду я понял, с кем разговариваю Попытка резко подняться привела к неприятностям грудную клетку, словно сжала тисками. «Твою мать, я же убил...» «Ага, очнулся, идиот, кусок. Ты зачем на остров полез, полудурок?» Перната не стеснялся в выражениях. «Знал, тварь, что я сейчас ничего ему не сделаю. Ничего, я запомню». «Что с островом?» Спросил я, поднимая тяжелые веки и осматриваясь. Взгляд наткнулся на склонившегося надо мной двойника. «Пару выживших не мертвых я добил. Они после черного пламени на сушу вылезли» а остров, он превратился в сплошной камень. Можешь сам посмотреть, лодка по-прежнему у берега. Ни я, ни ворон управлять ею не можем. Двойник помог мне подняться на ноги, окинув взглядом сушу и прилегающие к ней воды, я не обнаружил ничего, кроме спекшегося камня. Хотел спросить, выполнил ли дубль мой приказ, но ворон опередил. «Боец, ты зачем приказал своей копии выкинуть голову Августа в воду, предварительно не вскрыв черепушку? Вдруг бы там нашелся кристалл?» Так было нужно. Не стал я вдаваться в объяснение. Ганида, оказался твой старый знакомый. Шакалу шакал я смерть. Ты что-то мне не договариваешь, произнес ворон. Я с интересом выслушаю, что именно. Да не мешало бы отсюда свалить, пока новые твари не полезли. Ты предлагаешь бросить здесь всю добычу? Возмутился я. Ты что, забыл, что кристаллы нельзя уничтожить? Это же гребаная валюта. Сбор трофеев затянулся. Нет, искать кристаллы было несложно, они просто лежали на поверхности, лишь изредка покрытые пеплом от сгоревших костей. А вот тело адепта я не обнаружил, хотя ожидал найти на его месте алтарь в виде крупного желтого камня. Какое-то время ушло на поиски места, в котором Август устроил узелище для пленных. Да, именно узелище. Не знаю, как он смог выкопать такую яму и где раздобыл столь мощную решетку, прути которой, раскалившись, провисли вниз и буквально сожгли находившихся внизу пленных. Дно ямы было усеяно обгорелыми останками, оплавленными элементами брони и фрагментами самой решетки. Я нашел в себе силы спуститься в эту яму, предварительно прикрыв органы дыхания тканью, и не пожалел. Три дюжины желтых кристаллов, из которых лишь десяток имел зеленые прожилки. Но главное — это алтарь воли, созданный из желтых и зеленых кристаллов. Крупный, он не помещался в ладони. Это было не просто богатство, а настоящая золотая жила, клад. Похоже, бывший наставник годами собирал этих тварей в одно место, готовя какую-то пакость богине смерти. Неудивительно, что Морс обиделась на адепта. Все, можно уходить с этого острова», — произнёс я, выбираясь из зловонной ямы. Сорвал с лица ткани, чтобы вдохнуть свежего воздуха. И в этот момент произошло что-то непонятное. Пространство в один миг затянуло серым маревом, а в следующую секунду я очутился в уже знакомой белой комнате, в этот раз без помощника. «У тебя хватило сил справиться с Рыжим». Голос Морса был холоден, как лед. «Но ты сделал все, чтобы этот выродок не достался мне». «Адепт, кто тебя надоумил?» «Ты нарушила договор. Почему?» Задал я встречный вопрос. «Не зли меня, червь!» Глаза богини смерти заполнились терым туманом. «Отвечай, кто?» «Ты сама знаешь». «Вия, как она вышла на тебя!» Вы же не причаливали к островам с источниками живой воды. Впрочем, так даже лучше. Что ж, главное условие нашего договора выполнено. Поэтому я открою завесу, как только ты приблизишься к ней. Богиня шагнула ко мне, оказавшись очень близко. Я даже почувствовал ее дыхание. Адепт, мое терпение имеет пределы. Так что не задерживайся в мире смерти. Мягкий толчок в грудь, и в следующий миг я очутился на острове, возле ямы-ловушки. В нос ударило зловоние. Я отшатнулся, прикрывая лицо левой рукой. Правый машинально ощупал карманы плаща и облегченно выдохнул. Кристаллы оказались на месте. Только собрался отдать двойнику приказ двигаться к берегу, как меня вновь выдернуло из реальности. «Малыш, ты заставил меня волноваться, хоть и выполнил мое задание». Вия в своем светло зеленом платье не выглядела серьезно, но я знала, с кем разговариваю. «Раз и пропал. Неужели тебя похитила сама смерть?» Богиня жизни рассмеялась. Я об бы уже посмеялся, если бы не видел глаза Морса так близко от своих глаз. Она мне словно в душу проникла. Черт, до да меня до сих пор потряхивает. «Отбора», — произнес я хриплым голосом. Я выполнил все условия договора. «Мальчишка», — Вия оборвала смех, став серьёзной. «Миры смерти, лимба, нейтральные земли, рай, ад — все это песочница. Я, Морса, творец, неизвестная, хаос». Прочие хозяева стихий, мы всего лишь аватары. Да, это игра, правила которой известны лишь частично. Но нам известно главное. Как только все стихии обретут своего аватара, начнется отбор. Каждая из стихий получит возможность выбрать какое-то количество бойцов. Остальные будут стерилизованы. Стерилизованы? Что это значит? И еще, почему вы все так боитесь волю? Я с трудом заставил себя задать этот вопрос. На самом деле, мне хотелось наорать на эту бездушную тварь. Потому что воля единственная, кто может обуздать первую стихию. И это даст домой из игроков силу, которые не смогут противостоять остальные. Что же касается стерилизации, у меня нет доступа ко всей информации. Возможно, их оставят в сети искусственных миров или уничтожат. Мне неинтересно. «Кто ты?» У меня зашевелились волосы на затылке. Это существо спокойно рассуждает о гибели десятков миллионов разумных. «Кто вы вообще такие?» хм, «Хочешь получить ответ на этот вопрос?» Усмехнулась Вия. «Убей окончательной смертью неизвестную или творца. Я скажу тебе, кто мы. Это не задание, малыш, но... Если ты устранишь хотя бы одну фигуру с доски, я расскажу тебе все, что знаю». «А потом убьешь меня», — подумал я. «Чёрт, так это действительно игра». Масштабное, созданное неизвестно кем, с совершенно непонятной целью. Причем для большинства очутившихся в этой игре и только один — смерть. Возьми это кольцо. Оно поможет тебе с уничтожением моих конкурентов. До встречи, малыш. Слова Вии еще звучали в ушах, когда меня выбросило на треклятый остров. К счастью, я успел немного отойти от ямы, и мне не пришлось дышать вонью. «Боец, что произошло?» В голосе ворона, тут же приземлившегося на правое плечо, слышалась тревога. «Вы дважды исчезали, а затем появлялись вновь». «Пернатый, ты знаешь, что такое отбор?» «Не знаю, какая сила подтолкнула меня, чтобы я задал своему помощнику этот вопрос. И уж тем более я не ожидал услышать такой ответ. Ты действительно хочешь вступить в эту игру? Если встанешь на этот путь, на тебя откроют охоту все. Птиц, на меня и так охотятся все, кому не лень. Даже здесь, и в мире мертвых. В общем, пришла пора выбираться отсюда» пока меня не прикончили окончательной смертью. Без задержек, добравшись до лодки, мы покинули негостеприимный остров. Очутившись в относительной безопасности, я сразу решил кое-что проверить. Меня не отпускало ощущение чего-то важного, приобретенного на острове. Мысленно потребовав информацию о своих достижениях в этой проклятой игре, я погрузился в чтение. «Серафим, ты находишься за пределами миров проекта «Реносценция Литерару. Процесс воскрешения недоступен». Для сохранения бессмертия вернись в миры, созданные Творцом. Функционал сфер вне миров проекта Риносценция Риттерарум полностью восстановлен. Связь осуществляется через малый походный алтарь воли. Серафим, ты обнаружил большой алтарь воли. Открыты расширенные возможности. Множитель осколков душ, полученных из нежити. 2. Целостности искры Творца. Данный ресурс невозможно восполнить. 88,2 единиц. Серафим. Творец получил оповещение о твоем месте нахождения, но по-прежнему не видит тебя. Серафим, ты разоплатил 6 скелетов Арбалетчиков в стадии формирования ядра смерти. 11 скелетов Латников в стадии формирования ядра смерти. 12 костяных гончик в стадии формирования ядра смерти. 18 ядовитых зомби в стадии формирования ядра смерти. три умертия в стадии формирования ядра смерти пять гостиных ящеров в стадии формирования ядра смерти. 6 личий в стадии формирования ядра смерти, 3 Костяных Драконедов в стадии формирования второго крыла, 12 архиличий в стадии формирования первого крыла, 20 рыцарей смерти в стадии формирования первого крыла, 1 драугра в стадии формирования короны смерти, 1 адепта воли, имя август в стадии формирования убрача воли. Получено 26 940, умноженных на 2 осколков души. 360. Конфигурация Стрела Праха 660. Конфигурация Прочной Кости 720. Конфигурация Мягкая Кость 1080. Конфигурация Яд 180. Конфигурация Ментальный Паралич 300. Конфигурация Ядовитой Шипы 360. Конфигурация Магия Смерти 3000. Конфигурация Пламя Смерти 6000. Конфигурация Магия Праха 10000 Конфигурация Негатор Магии 2500. Конфигурация власть. 2500. Конфигурация воли. Прогресс четырехзвездной сферы экзекутор. 65000 и 65000. Серафим, ты разблокировал четвертую последнюю звезду четырехзвездной сферы экзекутор. Доступно следующее применение. Первое. Ты можешь прикосновением лишить жизни любого разумного на одну ступень выше тебя по силе. Активация. Достаточно прикоснуться и мысленно пожелать. Ограничение. Активация не чаще одного раза в 12 часов. Второе. Ты можешь без последствий убить обычного или измененного Reus Демонс, если их частота души ниже 250%. Ангелюс, если его частота души ниже 400%. При убийстве твоя частота души не изменится. Третье. Ты можешь получить два противных ответа. От обычного или измененного реуса Демонс Ангелюс. Активация. Достаточно прикоснуться и мысленно пожелать. Ограничение. Активация не чаще одного раза в 36 часов. 4. Аура Экзекутора. Активная способность. Серафим. При активации Ауры Экзекутора. В радиусе 3 метров вокруг. Никто не сможет тебе лгать. Активация. Полторы сил воли. Прогресс пятизвездной сферы воли-одиночки. 67 776 и 125 Прогресс формирования четвертой сферы души. Предположительная конфигурация. Негатор магии. 64 662 и 75 тысяч. Текущее возвышение, формирование крыла. Прогресс формирования первого крыла. Предположительная конфигурация подавитель способности 64 тысячи, 662 и 100 тысяч. Серафим, ты проявил силу воли, не оступив перед превосходящими силами противника, и победил. Награда, 10 очков таланта, 2000 сил воли. Серафим, ты возвысил свой ранг до подбастелья. Награда. Стоимость классовых навыков снижена на 10-15%. 1000 сил воли, 8 очков таланта. Карма, воина, стихия, воля. Ядро души, шестизвездная, владыка. Душа, 5-звездная. адепт воли. Ранг подбастелья. Путь развития, владыка воли. Текущее значение сил воли. 5320. Истинное имя, Серафим, скрыто. Личное имя, Максим. Количество доступных талантов 33. Неизвестный ресурс 10 трехзвездных единиц. Единица хаоса 1, 1 звездная, простая. Можно использовать в создании улучшения вооружения. Единицы тьмы. 4 двухзвездные, улучшенные. Можно использовать в создании улучшения вооружения, не выше улучшенного класса. Прогресс пятой сферы пятизвездного оружия коварный клинок тьмы 50 тысяч из 50 тысяч. Пятая сфера сформирована. Открыта новая способность 5 коварного клинка тьмы. Вихари тьмы. Улучшены открытые способности. Первое. Вспышка тьмы. Клинок в момент соприкосновения с противником мгновенно накаляется до 1500 градусов. Лезвие игнорирует броню до 4 эпического класса включительно. Активация – мысленным приказом. Второе. Воспламенение тьмы. Клинок мгновенно накаляется до 1500 градусов и держит температуру в течение 10 секунд. Лезвие игнорирует броню, до четырехзвездного эпического класса включительно, активация, мысленным приказом. Третье, аура темного пламени. Клинок распространяет ауру, накаляя пространство радиусов 4 метра, до температуры 1500 градусов, которая не остывает последующие 15-20 секунд, не причиняя при этом вреда владельцу оружия и дружественным целям. Полностью игнорирует иммунитет к огню. Ограничение, активация не чаще одного раза в 2 часа. 4. Распад тьмы. Лезвие клинка, коснувшись противника или другого предмета, до 4-звездного эпического класса включительно, запускает процесс распада, полностью игнорирует любые стихийные иммунитеты, до 4-звездного эпического класса включительно. 5. Вихрь тьмы. От острия меча, указанную владельцам сторону, на расстоянии в 10 метров устремляется вихрь темного пламени, выжигающий на своем пути любые препятствия, Вплоть до четырехзвездных эпических броней, защитных способностей, защитных сооружений. Ограничение. Активация не чаще одного раза в восемь часов. Прогресс второй сферы трехзвездной керасы. Кара перворожденного дуба. 400 из тысячи. Прогресс второй сферы двухзвездного огнестрела. Эхо. 680 из 1000. Прогресс первой сферы двухзвездного браслета Хронос. 9 из 10. Серафим. Твоя частота души составляет 600%. Серафим ты достиг 600 процентов чистоты души награда изменено на дар право призвать неизвестную и задать один вопрос на который получишь ответ. Серафим ты находишься за пределами миров проекта реносценция литерару призыв неизвестный временно недоступен профессии картограф первого ранга прогресс профессии 6 из 10. Выживальщик второго ранга прогресс профессии 3850 из 10 тысяч. Оружейник третьего ранга, прогресс профессии, 400 из 25 тысяч. Текущие задания. Пройти обучение у адепта воли, ранга старший мастер. Внимание, адепта воли такого ранга не существует. Задание изменено на Достичь ранга мастер самостоятельно. Награда возвышение, ограничение отсутствует. Штраф за провал отсутствует. Боец, если ты продолжишь сидеть с закрытыми глазами, Нас сожрет эта летучая тварь! Я уже дочитал полученную информацию и пытался осознать, что вообще произошло на острове, когда услышал ругань ворона. Открыв глаза, уставился в небо и, ничего не обнаружив, выругался. Пернатый, что за идиотские шутки? Вперед, посмотри, по курсу! проворчал птиц. Ты же мне нашел шудника. Ох ты ж, в рот, компот! Двойник указал рукой в нужном направлении. Я наконец увидел твари. Твою дивизию, да это же настоящий дракон! Размах крыльев метров восемь, не меньше. Давно этот птеродагдили здесь. Только появился. Атаковать вроде не собирается, только кругами летает, прямо по курсу, сообщил ворон, цепившись когтями в мое плечо. Разок даже огнем пыхнула. Если повтори такой трюк в нашем направлении, мы сгорим за пару секунд. Не нападет он, произнес я задумчиво. Это провожатый. Морреса намекает, что нам пора сваливать отсюда. «Ты заключил с ней какой-то договор?» Птица забеспокоился, переминаясь на моем плече. «Нет, это было всего лишь пожелание хозяйки смерти». Успыхнулся я. В душе поднималось глухое раздражение, а вместе с ним в мозгу формировался план дальнейших действий. Приняв решение, я ухватил вещмешок, лежащий на дне лодки, и, пошарив внутри, нащупал коробку с патронами. «Стать сильнее, говоришь? Заставить сильных считаться с собой?» «Благодарю тебя, Вия, так и я и сделаю». «Э, ты чего задумал?» Возмутился пернату увидев, как я перезаряжаю довод. «Боец, это дурная затея!» «Сейчас повеселимся!» Я продолжаю улыбаться, вжал приклад в плечо. «Птица, лучше сеть на дно лодки. Дружище, тебе тоже не мешало бы залечь». Двойник молча выполнил мою просьбу. Перната же, хоть и освободил мое плечо, продолжал брониться. Не обращая внимания на возмущение членов группы, я взял упреждение и выстрелил, сразу из двух стволов. Повезло, попало. Дракон, протяжно застанав, тут же сменил тактику. Перестав нарезать круги, огромная зверюга двинулась прямо к нашей лодке. Отлично. Быстрая перезарядка и стволы вертикалки вновь направлены на приближающуюся тушу. Плевать, что патроны последние. Я должен убить эту твари. Ближе, еще ближе, еще... Бабах! первый выстрел простой второй со способностью пробития брони тварь проняла протяжный стон сменился на вой а в следующую секунду я мысленным приказом изменил курс лодки стол огня прошел париметров от левого борта мгновенно вскипятив в воду на несколько секунд ас прикрыла от того монстра облаком пара мне хватило этого времени чтобы вернуть ружье за спину и вооружиться мечом посмотрим насколько крепка костяная туша дракона боец или я чего то не знаю Или нас сейчас поджарят? Оступление восьмое Десятник, может, ты скажешь, куда пропал Чистый? Высокий демон одного с ним роста уставился в саму душу босса. Мимо нас проходил ушастый, я встречал его раньше в красной зоне. И еще один человек по имени Черный, наш общий с Чистым знакомый. Сотник не дал мне допросить их. Как давно это было! Крылатый демон стремительно поступил к человеку. Его полыхающие багровым светом глаза приблизились к лицу босса. Четыре недели назад. Здоровяку нестерпимо захотелось схватить этого урода за горло и давить-давить, пока гортань твари не сомнется под его пальцами. Неимоверным усилием воли он сдержался, чтобы в следующую секунду услышать: Повышаю твое звание до сотника, босс, со всеми вытекающими последствиями. Это недоразумение! Демон силы пнул лежащего на земле уже бывшего командира, тоже демона. «Переходит в твое подчинение. Даю тебе одну неделю, чтобы ты отыскал эльфа и черного. Не справишься, пеняй на себя. Приказ понятен?» «Так точно», — ответил босс, с трудом сдерживая улыбку. «Чего ж непонятного? Ну, суки, держитесь. Ох, побегайте вы у меня, особенно это рогатое недоразумение, по недосмотру командовавшие сотни бойцов». Наступление 9 Рая стояла на экране лесной поляны и с недоумением смотрела на то, что раньше было черноборой лисицей. Пару минут назад они убили крупную тварь, которую выслеживали более суток. Перворожденная не поскупилась на особые артефактные стрелы, так что охота оказалась почти равной. И все же контрольный удар нанесла питомица. Когда огромная, более двух метров в холке тварь, вся утыканная стрелами, продолжала надвигаться на девушку, Эрая уже приготовилась к перерождению. У Нюши было другое видение ситуации. Выскочив навстречу монстру, лиса активировала свою главную боевую способность – удар молнии. Демонический зверь не выдержал такого коварства и пару раз рыкнув, завалился на бок. А в следующую секунду питомица Максима, страшно завизжав, рухнула в невысокую траву и забилась словно в припадке. Девушка сначала решила, что чернобурка попала под действие боевой способности твари, Бросилась к лисице, доставая из кармашка на поясе фиал с лечебным зельем, но замерла, не добежав пары метров. Нюшу окутал фиолетовый туман, из которого доносился хруст ломаемых костей и виск зверя, виск, от которого у по спине поползли мурашки. Так продолжалось минуту, и девушка уже собиралась отойти подальше от странного и явно опасного места. Когда все стихло, туман начал медленно рассеиваться, и Рая увидела человеческую фигуру, держащую в руках древко-копья, почти человеческую. «Чего замерла, ушастая?» — раздался хриплый, порыкивающий голос. «Кто будет тушу свежевать? У меня из профессии только искусство целителя имеется». «Изменённая», — прошептала девушка, разглядывая бывшую лисицу. «Первый раз такое вижу».